Пришли, когда я почти свыкся, слежался с темнотой, нашёл такую позу, в которой не больно, только холодно, но это даже хорошо. Холод не позволял сознанию соскользнуть в бездну, очищал и приводил мысли в порядок. Странные это были мысли, да невозможности странные. Я вспомнил свою жизнь день за днём в деталях и мелочах, вроде рассыпавшегося табака, белого пера из подушки, До скатерти, оторванной домоуправом. Оксане на лицо вспомнилось. Сразу и вдруг. И следом. Понимание того, что упустил ее по гордости своей и недомыслию. Не пара она мне. Я ей не пара. А Никита любил. Хоть кого-то в этой жизни он любил. И уже тем намного лучше меня. Прощать или проклинать Озерцова я не стал. Ибо первое было не в моих силах, а второе — он и так уже проклят, приняв из моих рук крест. Так пусть же свершится то, чему суждено. Постепенно мысли становились все более путанными, будто чужими, и силой вложенными в мою голову. Зато они отвлекали от боли. И я покорно путешествовал по закоулкам памяти до тех пор, пока не раздался звук шагов, и следом... Скрип, отворяющиеся двери. Хоть бы смазали право правослово. Приказали встать, а у меня не вышло. Я и пошевелиться-то сам был не в состоянии. Даже испугался, что прямо тут пристрелят. Хотелось бы взглянуть, что там, снаружи. Вдруг уже весна ощущается. Подняли, поволокли вверх по лестнице. Больно и неудобно. Я пытался идти сам, но ноги не успевали. Ударялись о края ступенек, и пришлось прикусить губу, чтоб не застонать от боли. Двор, яма. О Христа желтые стены, в разводах и трещинах краски, вздымаются вверх, сходятся над головой. Тяжело смотреть. Голова моментально начинает кружиться, и кашель рвет грудь. Зато если руками опереться на стену, то вполне могу стоять. «Молодец!» К чему-то сказал Гришка, отворачиваясь. «Никита Александрович, мы это... готовы!» «Вон пошли!» Знакомая сталь в голосе. И никакой слабости. Никакой хрипоты. «Позову, когда будет надо!» Снег сыплется. Мелкая-мелкая крупа. Колючая, холодная. Тает на руках. А на белой земле расцветают красные пятна. Кровь. Моя. Наверное. Сглотнуть вязкую слюну. пытаясь не потерять равновесие, вытереть кровь. Хотя какая уже разница? Никита молчит. Ощущаю его присутствие. Странная наша связь. Даже жаль, что оборвется. Я твой револьвер взял. Одна пуля, как прежде. Помнишь? Помню. Бельгийский. Образца 1895 года. Система братьев Наган, прообраз того, который носит сам Озерцов. На рукояти щепки заменены на накладки из слоновой кости. Орнамент в индийском стиле, выполненный в единственном экземпляре, причем одна чуть темнее другой, и узор не совсем симметричен. Я помнил этот чертов револьвер, подаренный мне перед самой революцией, в мельчайших деталях. Я думал о нем и о том, что могилу будет тяжело рыть. Земля-то твердая. Дула уперлась в затылок. Извини, но в руки не дам. Это снова был прежний Озерцов. Тот до болезни. Мало ли что. Давай, посчитай со мной, Сергей Аполлонович. До десяти. Сумеешь? Сумею, наверное. Раз. Никита говорит громко и чётко. «Раз!» Разлепить губы, склеенные кровью. Голоса своего не слышен но всё равно. До десяти. Десять ступенек. Десять шагов до темноты. боли не будет. Он обещал. «Два!» «Два!» Дуло у затылка. Совсем как в первый раз на том хуторе. И женщина с топором в голове. тери я понял, что произойдет за мгновение до того, как это случилось. «Десять!» — слишком долго для Никиты. «Три!» — повторил он. И вдруг стало очень больно и очень темно. Только снег светился красным, похож на знамя. Зато я выиграл в эту игру.